Глава четвертая «Ох, от этой непогоды мои косточки ноют, как проклятые!» жаловался вслух старейшина Олли, так как он являлся самым старым и мудрым динозавром на планете и многие годы управлял внушительным поселением. Время от времени он позволял себе немного поворчать. Тут старик вспомнил о приближающемся обеде, и блаженно расплылся в улыбке. Резко его внимание привлекли громкие детские крики и быстро приближающийся топот со стороны. «Старейшина Олли! Старейшина Олли!» Ему навстречу неслись Себастьян и Акс, размахивая лапами и создавая невероятный шум в его обители тишины и покоя. «Тихо, тихо! Сию минуту прекратите так верещать!» – недовольно произнес старец. «Всех насекомых распугаете! Ну, что у вас случилось? Рассказывайте быстрее!» И дети рассказали старейшине Олли обо всем, что увидели в долине во всех подробностях. «Да, ну и дела!» – протянул тот. Придется в срочном порядке созывать совет старейшин Дамнума. Это действительно очень плохие новости, ребята. Олли тяжело поднялся со стула и, медленно переставляя огромные лапы, двинулся к станции для срочного собрания совета. Я думаю, что мы должны как-то помочь взрослым. Себастьян с волнением ходил то взад, то вперед перед Аксом. «Наверняка они сами все решат, и уж точно не будут нас слушать!» «Да, ты прав! Просто я не могу вот так сидеть, сложа лапы!» Динозавр остановился и посмотрел в сторону станции, где собрался совет старейшин. «Они уже целый час там заседают, сил нет ждать!» Будто услышав слова Себастьяна, старейшины стали один за другим покидать станцию. Последним вышел Олли. Он не спеша подошел к друзьям. «Ну что же, дети, вердикт вынесен. Это решение далось нам очень непросто, но другого выхода у нас с вами нет. Динозавры должны покинуть Дамнум», — скорбно изрек старик. «Что? Нет! Как это возможно? Мы не согласны! Мы не хотим улетать!» Наперебой запротестовали друзья. Ну, тише, тише, ребята. Конечно, тяжело с этим смириться, ведь это наша родная планета. Но поймите, она умирает, и мы умрем вместе с ней, если не найдем себе другое убежище. С этими словами старик потрепал детей за плечи и побрел назад усталой походкой динозавра, повидавшего так много печалей в своей жизни.